Петищев до того был расстроен разговором с дочерью, что не мог прийти в себя целый день. После обеда он и спать не ложился, хотя это делал каждый день, когда находился дома. Не радовали его и деньги, столь редкие за последнее время, в его руках. Дабы сколько-нибудь рассеяться, он отправился к Василисе, чтобы отдать ей одиннадцать рублей, которые он занял у нее по мелочам в разное время. Это был, впрочем, только предлог. На самом деле он шел к ней, чтобы она его разговорила. Он всегда и раньше это делал, когда получал какие-либо неприятности, и у него было тяжело на душе. Василиса своим веселым характером и своей дебелой миловидностью всегда умиротворяла его. Василиса он, однако, не застал. В крошечной кухоньке сидела работница Лифановых, ходящая за тремя коровами, приведенными Лифановым, и избивала в деревянной машинке масло. На столе, поджавши лапки, сидел любимец Василисы, жирный серый кот. Работница сказала Пятищеву, что Василиса уехала искать для Лифанова садовника и к ночи вернется, но тут же прибавила, улыбнувшись. «Теперь уж она не ваша, а наша». Наши купцы ее к себе наняли. Чтобы разгуляться и промять себя, Петищев прошел на пруд в дальний уголок парка, где он не рассчитывал встретиться с Лифановыми. Но там на пруду катались на лодке студент Парфенти Ливанов, Стешенька, и с ними была Лидия. Петищев увидал их, подходя к пруду, услышал их громкий хохот и повернул обратно. «Водой не разольешь теперь Лидию с ними». — Вот какая дружба завязалась! — подумал он и тут же мысленно прибавил про дочь. — Ну, конечно, ей одно и скучно среди нас, стариков, но дружба-то какая-то совсем неподходящая. На обратном пути около старого погреба он встретил Левкея. Тот выносил из погреба ведро кислой рубленой капусты и тотчас же остановился, сняв свой картуз с военным красным замасленным околышком. — Ваше превосходительство, — сказал он жалобно, — теперь за лошадей получили, так явите божескую милость, отдайте мне, зажить это мое. — Да-да, да, -да — да. заговорил Пятищев смущенно, — непременно отдам. Сколько тебе? — Да ведь у вас, я думаю, записано. — Не помню, не помню. Где же мне всего помнить? Впрочем, капитан знает. Да ведь и ты знаешь. — «Ну, сколько?» У самого Пятищева на самом деле никогда ничего не было записано, и за последнее время в дни разорения он совсем не знал, кому и сколько он должен. Левкей усердно почесал затылок. «Да, собственно говоря, двадцать три рубля, вот как я считаю. Но Василиса Савельевна спорила, когда последний раз мне от вас пятерку отдавала», — сказал он. «Тогда было тридцать три рубля. Да сами бы мне три рубля и рубль дали». О, «Нет, что-нибудь не так», — проговорил Пятищев и проговорил наобум. «Не может этого быть. Должно быть меньше». «Ну, дайте четырнадцать рублей, ваше превосходительство, и будем в расчете», — махнул рукой Левкей. «Десять рублей. Вот тебе десять рублей». Не может быть, чтобы я тебе был должен больше, я помню. Я тебе в разное время давал то рубль, то два. Продал ты пчел, и опять я тебе дал. На, возьми. Пятищев дал Левкею золотой. Маловато оно, маловато. Ну, да и на том спасибо, — был ответ. Узнав, что Пятищев при деньгах, стала и Марфа просить себе свое зажитое жалование. Здесь уж было все так спутано, что ни пятищев не знал, сколько он ей должен, да и сама Марфа не могла сосчитать, сколько ей следует получить. Она стояла у дверей притолоки, прижав к щеке ладонь левой руки, поддерживая ее правой, и, припоминая, говорила. — ах На крещение оставалось и девять с полтиной. — Да, так, девять с полтиной, но без пятачка. На сретенье в день вы мне дали два рубля, да потом тридцать пять копеек на клинкор, чтобы ходебщику заплатить. На Пасху полтора рубля, да на Радовницу шесть гривен, когда отпускали на погост родителей поминать. Это я помню. Да, Егоре у нас вечку я вас брала. Вот и считайте. — Так много ли тебе теперь-то должен? — спросил Пятищев. — Много ли по первое-то число? Ну, говори. — Да ведь вам-то лучше знать, вы грамотный, — отвечала Марфа, тупо смотря на него и спохватилась. — Ах, да, тут как-то на подметки вы мне рубль дали, чтоб сапожнику отдать. — Это я помню, помню, но много ли всего-то? — допытывался Пятищев. Марфа не знала, что и отвечать, и бормотала. — Это забор, а вот теперь зажито с дня. Сколько тут считать-то? Ну да вы, барин, не обидьте. Пятищев дал ей пятирублевый золотой, сказав «вот тебе покуда», и она осталась довольна. Сцена эта происходила в кухне. В кармане Пятищева оставалось сто десять рублей, и он, направляясь к себе в комнату, рассуждал. — Ведь вот если бы не переезжать в колту и не проживаться там то этих денег хватило бы на проезд в Италию и на прожитие там в каком-нибудь маленьком городишке. А в Колту и приедешь, сейчас к тебе разные лавочники со счетами. Ах, да, прежде всего надо будет в гостиницу, буфетчику Олимпию долг отдать, — решил он, а то совсем уж неловко, придется заходить туда, и вдруг этот проклятый долг. Поездка за границу преследовала пятищего как точка ума умопомешательства душевнобольного и не давала ему покоя. — Ну, да ведь я продам еще свою библиотеку Семушкину, стало быть, деньги будут, — утешал он сам себя. В комнате княжны слышен был голос капитана. Капитан разговаривал с княжной. Наконец он вышел оттуда и заглянул в комнату пятищего На лице его играла улыбка. Он самодовольно потирал руки и говорил. — Кажется, уговорил княжну насчет переездки. Долго ей втолковывал, и она, по-моему, поняла, что это непременно надо сделать завтра-послезавтра. и Дело обошлось уж без истерики. И теперь мы можем смело послезавтра переезжать. Завтра уложимся, подговорим людей и марш. — А где Лидия Львовна? — спросил он. — Там, там, — кивнул Пятищев по направлению к дому Лифановых. — Опять? Но ведь это невозможно! — воскликнул капитан. — Да что ж ты поделаешь? Я уж говорил ей, строго говорил, но больше я ничего не могу, я бессилен, не драться же мне. Пятищев пожал плечами. Капитан покачал головой и проговорил. — Впрочем, если уж у ней такая дружба с этими купцами, то она, может быть, нам полезна в деле переездки. Я про Лидию. Пусть она попросит у них рессорную коляску для княжны, чтобы перевести ее в колтуй. А то я прямо опасаюсь за нее, если она будет трястись в Тарантась. Может, худо кончится. — Лидия это может, да, она может, — кивнул Пятищев. — Но стоит ли просить, унижаться? — Лев, ты знаешь, моя гордость выше твоей. Говорю это тебе прямо. Презрение мое и ненависть к Лифановым тоже выше твоих. Но что ж ты поделаешь, если это необходимо? — вскричал капитан. — Поверь, что меня только крайность заставила предложить тебе это. — Да ничего, ничего, я не против, — отвечал Пятищев. — Чего ты гречишь то Я скажу Лидии, я не против, если это надо, ей дадут. Там ее любят и окончательно подкупили своей любезностью. Да как подкупили-то? Ты знаешь, Лидия просит меня оставить ее гостить у Лифановых. — Да что ты, — изумился капитан, — ну уж это то никоим образом нельзя допустить. — А не допустишь, тогда и рессорной коляски не будет. Мы в самом стеснительном положении. Пожалуй, даже и подвод не дадут для перевозки нашего добра. Ни подвод, ни людей. Пятищев рад был, что умолчал перед капитаном о просьбе дочери позволить ей остаться у Лифановых гувернанткой. Прошел и еще день, а пятищев и не думал собираться переезжать в нанятое в посаде помещение. Его беспокоило поведение дочери, как он называл ее желание остаться гувернанткой у Лифановых. Беспокоило ее постоянное отсутствие дома. Вчера она опять не ужинала дома, вернулась только в одиннадцать часов вечера и решительно объявила, что она остается у Лифановых. В таком упорстве он видел не одно только желание заработать деньги, пользоваться хорошим углом и хорошим столом, но и желание близости к студенту Парфентию. Он боялся его близости к Лидии. Лидия не особенно часто говорила о нем, но Пятищев видел уже влияние на нее студента, видел, что она подчас говорила его словами. Он чувствовал, что никакие строгости теперь не заставят дочь ехать на житье в посад и при упорстве со своей стороны ожидал скандала. Это волновало его до болезни, и он утешал себя только мыслью, что молодой Лифанов на время уедет в Петербург. По словам Лидии, он должен был уехать вчера, но он не уехал. С вечера пятищев, долго не мог заснуть, и ночь спал плохо. Он мучился, долго думал, как ему быть с Лидией, как держать себя по отношению к ней, и решился оставить дочь Лифановых, объявив капитану, что она остается погостить, а княжне, что Лидия едет в Петербург к тетке Катерине Никитишне. Так он решил ночью, но это довело его чуть ли не до бреда снился какой то глупый сон повторявшийся несколько раз за ночь пятиищев кричал во сне не быть этому не быть просыпался садился на постель и курил чтобы успокоиться сердце его усиленно билось он пил воду утром п пятиищев стал совсем разбитый до утреннего кофе он всегда брился умывался надевал свой теплый старый охотничий пиджак и выходил уже к кофе прифронченный с расчесанными длинными бакенбардами которыми он вообще гордился но сегодня он вышел в халате в туфлях небритый не вымывшийся с склоочными бакенбардами капитан уже сидел за столом а лидия приготовляла кофе что ты Удивился на него капитан, подавая ему руку. — Не здоровится, — кисло ответил Пятищев. — Плохо ночь спал. Сегодня словно разбитый и какая-то апатия чувствуется. — Доконала, дочка, — покачал головой капитан. — Чем? Чем, позвольте вас спросить? — заговорила Лидия, вся вспыхнув. — Оставь, Иван Лукич, оставь. Остановил его пятищу, взяв за руку повыше кисти. — Да и покой. И так уж одни только неприятности. — Стало быть, опять ты не можешь сегодня укладываться для переездки? — спросил капитан. — Да нет, укладываться-то могу. Дай только мне разгуляться. Да ведь как переезжать-то? в Лифановых лошади будут заняты, сын едет в Петербург. — Повезут его на железную дорогу, поедут провожать. — Когда он едет? — обратился Пятищев к дочери, стараясь быть равнодушным, хотя вопрос этот сильно интересовал его. — Сегодня, «Сегодня — дала ответ Лидия, — но провожать его не поедут, а насчет коляски рессорной и переезда тети Оли я говорила им, они с удовольствием дают. — Стало быть, завтра мы можем и переезжать, — сказал капитан. — А насчет укладки ты можешь сам и не укладываться. Я все уложу твое, только реши, что завтра переезжаем. — Да, пожалуй, — пробормотал Пятищев. — Если сегодня уедет студент, то завтра лошади будут свободны. — Пора, Лев, пора. Не понимаю, что ты медлишь. Теперь и деньги есть, а ты все не с места. Смотри, как роли переменились. То ты нас торопил переездкой, а теперь я тороплю. Княжна подготовлена. Я ей рассказал, какая будет у нее прекрасная комната с лежанкой, на которой она может отдыхать. И она даже улыбнулась и проговорила «Тепло-то я люблю», — повествовал капитан. К обеду Пятищев побрился, причесался и оделся, решив после обеда заняться укладыванием вещей для переездки. Лидия дома опять не обедала. Она отпросилась у отца проводить студента Парфентия, и отец, радуясь, что студент уже уезжает, благодушно отпустил ее, но укладываться опять не пришлось. Только что Пятищев и капитан отдохнули после обеда, поспав часа полтора, как на дворе раздался звук бубенчиков. Петищев думал, что это уезжает студент Лифанов на железную дорогу, но оказалось, что приехал земский начальник Плеевкт Павлович Творог. Предполагая, что Петищев по-прежнему еще живет в своем большом доме, он и подъехал на земских лошадях в дорожной коляске к главному крыльцу. Но там его встретили Лифановы, объяснили, что Пятищев выехал, и повели к домику управляющего. Пятищев увидал его в окно. Капитан в это время заваривал чай из поданного самовара. Пятищев вздрогнул, его слегка покоробило, и он проговорил капитану. — Земский! Что это? По какому поводу? Зачем он? — Неужели опять какая-нибудь неприятность? — — мелькнуло у него в голове. А земский начальник входил уже в кухню и спросил Марфу. — У себя его превосходительство. Это был человек лет тридцати, среднего роста, белый, откормленный, с белокурой бородкой Генриха IV, в форменной фуражке и форменном пальто. пятищув поморщился и вышел его встретить в кухню. Земский начальник сбрасывал на руки Марфы свое пальто, и, очутившись во фронтоватой визитке со значком, говорил. — Честь имею кланяться, ваше превосходительство. Вот уж не ждал, не гадал вас здесь найти. — Да ведь я с Пятищевка-то покончил, и здесь временно. — дал ответ Пятищев, протягивая земскому начальнику руку, и весь покраснел. — Знаю, знаю, сын неоднократно скорбел об этом. — Вообще, печально и горько, что такие имения уходят из дворянских рук в руки проходимцев и барышников, — проговорил земский начальник, почтительно пожимая руку Петищеву и обдавая его запахом крепких духов. — Конечно, землевладельчество не представляет теперь никакой выгоды, одни только убытки и разорения, всякая служба больше дает, но очень печально, очень. — Как ваше драгоценное здоровье, ваше превосходительство? — спросил он, входя в комнату, и затем раскланялся с капитаном. — Плохо, плохо, — отвечал Пятищев и пригласил земского начальника садиться, прибавив. — Прямо к чаю. Сейчас выпьем по стаканчику. — Не вредит, не вредит. Благодарю покорно. В деле чая я совсем купец могу его пить когда угодно во всякое время дня и ночи бормотал он осмотрел стены комнаты и спросил ну что за причина чтобы здесь в этом помещении временно временно мои домашние будут жить в колтуе а я собираюсь за границу но в колтуе для них еще квартира не готова идет ремонт впрочем теперь он уже закончен и мы завтра или послезавтра переезжаем дал ответ петищев — В Колтуе? ну где же вы могли найти там приличное помещение? — спросил земский начальник, улыбнувшись. Он все время улыбался. Такое уж у него было лицо, что улыбка с него почти не сходила. Петищеву совсем не хотелось говорить, но он сказал, опять-таки выгораживая себя. — Мы наняли помещение у Семушкина, у купца. У него лесопильный завод. Домик-особняк, очень приличный, в саду. Он сам в нем жил прежде. — Знаю, знаю, Семушкина, но старого дома его не знаю. У него теперь что-то вроде дворца. — Печально, печально, что вы нас покидаете, — опять прибавил земский начальник. — Вы знаете, чем все это грозит? Дойдет до того, что у нас совсем не будет дворян в уезде. Все дворянские имения передут к купцам, проходимцам и выскочкам. Да уж дошло. Кого мы будем теперь выбирать, предводители, да и на другие должности? Некого. Хоть шаром покати, пусто. По вот уж когда можно сказать, что уезд клином сошелся. Правильно я? Печально, печально. Все это не только печально, но даже горько. — повторил земский начальник еще раз, хотел сделать соответствующее этому разговору грустное лицо, но не мог и улыбнулся. Приняв от капитана стакан чаю, земский начальник опять заговорил. — Ну, так вы здесь только на время. Так-так, теперь понимаю. А я уж думал, что совсем. Ну-с, а я к вам мимоездом. Еду судить в Гутиевку за червоточина». Своих дел пропасть, а тут еще за других. «Э, — Чем же он болен-то? — спросил капитан. — Его болезнь известная, — улыбнулся Творог. — Пьет за с То есть теперь-то он уже прикончил, но вследствие такого пития у него весь организм расшатан, и он на самом деле нездоров. Ведь он до чего доходил? В одном нижнем белье выскакивал на улицу. Его оберегали. Эта самая Елена Сергеевна, с которой он живет, не давала ему больше водки и спрятала его платье. Так вот он... — Это, кажется, ведь его кухарка, — поинтересовался капитан. — Все тут. Сначала она была его арестантка, когда познакомился он с ней, а потом кухарка, горничная — все тут. но ну, уж теперь-то на правах земской начальницы. — Неловко говорить про товарища по службе, я всегда стесняюсь, — оговорился творог. — Но представьте себе, ведь к ней просители на поклон ходят, и она берет гусем, поросенком. Петищев слушал и его коробило, ему неприятно было слушать такие рассказы. Он знал и за творогом много нехорошего и не любил его. Он знал, что творог когда-то был в военной службе, но вышел из полка, как говорится, по неприятностям вследствие требования товарищей. Долго он слонялся без дела, жил при своей тетке, богатой помещице. Открылась вакансия земского начальника. Тетка стала за него хлопотать, съездила к влиятельным лицам, просила, но у творога имущественного ценза не было. Тогда она, взяв с племянника вексель, уступила ему из своей земли нужное количество десятин болота, и Плеевкт Павлович Творог был назначен земским начальником. — А про Евлампию Алексеевну слышали новость? — вдруг спросил Творог, вынимая из кармана под сигар и закуривая папироску. — Про Лупоглазову, что ли? — спросил капитан. — Да, про Лупоглазову. «А разве она здесь?» — удивился Пятищев, вспомнив, что состоит ей должным 150 рублей по просроченному векселю. На лице творога изобразилась широчайшая улыбка, и он отвечал. «Больше двух недель уже, как приехала из Петербурга. Приехала тайно. Даже флага на доме до сих пор нет. Прислуги под строжайшей угрозой запрещено рассказывать, что она здесь» но мой письмоводитель, проезжая мимо ее усадьбы, ее видел. — А что за причина? К чему такая тайна? — спросил капитан. — От долгов. Так она, дама, состоятельная и пенсию получает. — А вот угадайте. Улыбка на лице Земского сделалась еще шире. Он медлил ответом, рассчитывая на эффект и посматривая то на пятищего, то на капитана. Наконец, затянулся дымом папиросы, выпустил его и произнес. — Беременна, ждет приращение, приехала родить, в этом весь секрет, вот вам и вдовушка. — Как это вы все знаете? — покачал головой пятищев. — Позвольте, а как же мне не знать? В моем участке шило в мешке не утаить. Да я и обязан все знать. «Впрочем, я ее и не виню», — прибавил Творог. «Молодая вдовушка, получающая пенсию после мужа статского советника, полная сил, играет кровь, кругом ухаживатели, а выйти замуж, проститься с пенсией. Согласитесь сами, определенный ежегодный кусок по самую смерть терять неприятно, хотя и есть у ней кое-какие средства». — Бог знает, что еще впереди, а тут ведь уж топором не отрубишь. — Но отчего же она в Петербурге не проделала всего этого? Там, кажется, легче сохранить секрет, — задал вопрос капитан. — Есть особые кушерки, секретные убежища. — Ну, там знакомство, общество, прислуга сейчас пронюхают. Кроме того, у ней родни много. — рассуждал Земский, продолжая улыбаться. — А здесь... — Но ведь вот вы-то и здесь узнали, — перебил его капитан. — Я-то... Я все узнаю. От меня нигде не скроешься. Но от других это будет секрет. Я вам рассказываю, что даже флаг на усадебном доме не выкинут. А уж она как любит эту официальность. Чуть приедет, флаг развивается... Уезжает в наш уездный городишко на двое суток, флаг спускается. Ну да, бросим об этом, я ее не виню. Боже, избави меня обвинить ее. Дамочка она прекрасная, веселая, жизнерадостная, прямо душа общества. Помните, ведь я сам за ней когда-то <кхем> ухаживал. Ну да, бросим, бросим, — закончил творог, увидав по лицу пятищего, что тому неприятен этот разговор. Я к вам приехал не для того, чтобы сплетничать. Я по другому делу, а именно вот по какому. Дело денежное. Я не знаю только, вправе ли я говорить при них. Обратился он к Пятищеву, кивнув на капитана. Я уйду, если это секрет. Поднялся со стула капитан. Пятищев весь вспыхнул и сказал. Сиди, сиди. «В денежных делах у меня от него секретов нет», — прибавил он Земскому. Земский начал с прелюдиями. «Вы меня, ваше превосходительство, извините, но я счел себя не только вправе предупредить вас, но даже счел это своим долгом, как дворянин дворянина. Ведь иногда это бывает просто по забывчивости», — проговорил он. «Со мной это сколько раз бывало». «Где же помнить все свои ничтожные денежные долги? Забираешь что-нибудь в лавках, а потом забываешь». Мрачное как туча лицо Пятищева стало проясняться, когда он узнал, что дело идет о долгах. К этому он уже привык. Но, судя по началу сообщения Земского, ему показалось, что он не весь что приехал ему сообщить. Земский, улыбаясь, продолжал. — К вам предъявлен мне иск в сорок три рубля. И знаете кем? Шорником Фокином за сбрую и колеса. Взято все это еще в начале прошлого года, как явствует испрошение. Брали вы у Фокина сбрую и колеса? — Ох, да, да, брал, брал, — проговорил Пятищев, несколько покраснев. — Действительно брал, но на какую сумму — не помню. Об этом надо спросить егеря Левкея. Ну вот, видите, такую пустяшную сумму можно и забыть. Я потому и приехал, чтобы предупредить вас, прежде чем посылать вам повестку. Думаю, прежде чем ставить дело на очередь, предупрежу я Льва Никитича. Думаю, что очень может быть, чтобы вам не беспокоиться и не присылать ко мне в камеру кого-либо за себя по доверенности, вы и покончите с этой канальей Фокином. — Я не помню даже, Фокин он или Фомин, но знаю, что за сбрую и колеса. И уверен, что этой бестии, наверное, уж приписано к вашему счету то, чего вы и не брали. — Колеса-то мы брали, и сбрую тоже, — вспомнил капитан хмуре лицо. — По фамилии он Фокин. — Так вот, столько и всего, — проговорил земский начальник, вставая. «Надеюсь, ваше превосходительство, что вы не посетуете, что я предупредил вас». «Напротив, напротив. Даже очень вам благодарен», — сказал Пятищев и тоже поднялся со стула. «Дело в том, что послезавтра мы переезжаем в Колтуй, и уж я там постараюсь рассчитаться с этим торговцем. Действительно, я про этот долг забыл. У меня и счет есть, он присылал получить по нем» но у меня дома не было а потом я забыл очень немудрено забыть ну с позвольте откланяться вам ваше превосходительство и поблагодарить вас за чай и сахар как благодарят наши крестьяне мое почтение иван лукич земский начальник пожал руку пятищевую и руку капитана и направился в кухню марфа пальто — крикнул в отворенную дверь кухни Петищев, но сам в кухню не вышел. Земский творог уже из кухни крикнул ему. — А за границу, устал быть, уж и скалтуя направитесь. Счастливого пути желаю. «Да, — Да-да-да, это потом, — отвечал Петищев неохотно. Ему казалось, что творог глумится над ним и как бы подсмеивается насчет его поездки. Посещение земского начальника неприятно подействовало на Пятищева. Земский его словно водой окатил. — Какого ягода-то? — сказал капитану Пятищев, когда бубенчики лошадей Земского брякали уже за усадьбой. — И знаешь, ведь это он не без для меня заехал, прямо со шпилькой. — Пустое, просто по глупости, — отвечал капитан, набивая трубку. «Глуп и сплетник. Скорее же он заехал, чтобы разнюхать о твоем положении и иметь материал для сплетен. Ведь он теперь видел, что мы живем уже не в барском доме и собираемся переезжать в колтуй. Кое-что он и у людей расспрашивал, когда садился в коляску. Я видел. Теперь он заедет в другое место и будет рассказывать, что видел». ну ведь это же все, чтобы меня уязвить». Стоял на своем пятищев и сидел нахмуренный. Капитан утешал его. «А насчет долга Фокину не беспокойся. Творог задержит дело, а я, как мы только приедем в Колтой, пойду к Фокину и улажу это дело. Я объясню ему все. Ты не должен ему столько. Там много лишнего, по всем вероятиям» и Ему если дать половину, то он, наверное, согласится. То есть, как это? Да так. Что теперь с тебя брать-то? Недвижимости, недвижимости у тебя никакой нет. Квартира в Колтуе будет на мое имя, вся обстановка моя и княжны. Я это все объясню Фокину. — Ты, стало быть, хочешь, чтобы я по-купечески выворачивал кафтан, как они это говорят? — спросил Пятищев и покраснел. — Не желаю я этого. Я был честным человеком, честным человеком и останусь. — Да ведь тебе нечем платить буквально нечем. А вспомни, сколько у тебя этих мелких долгов, — старался доказать ему капитан. Мы только на один день в прошлый раз приехали в Колтой, и уж со всех сторон лезут со счетами. Ведь тебе жить там не дадут, как только ты там поселишься. — Ну вот от того-то я и хочу уехать за границу, чтобы успокоиться. — Ах, опять это граница воскликнул капитан, взмахивая трубкой. — Да брось ты об этом и говорить-то! Какая такая в твоем положении за граница «Начать с того, что кредиторы твои могут даже тебя и не выпустить, если узнают об этом». «Как так?» — удивился Пятищев. «А так, брось. С поставщиками мы сделаем сделаемся так, что одних ублаготворим тем, что будем у них брать теперь на наличные деньги, а старый долг они подождут. фокин уже от которого мы теперь не будем брать ни колес, ни сбруя, я уплачу треть» ну, треть там или половину, и он напишет, что получил сполна. Он поймет, что лучше что-нибудь взять, чем ничего. Ведь у тебя ж ничего нет, все отнято. Разговор этот сделал Пятищева еще более мрачным. — Будешь сейчас ты укладывать свои вещи-то? — спросил его капитан. — Не могу я. дай ты мне успокоиться. — отвечал тот совсем растерянно. — Ну, так я их сам уложу и пойду сейчас хлопотать насчет лошадей, чтобы завтра непременно выехать в колтуй. Капитан надел фуражку и сердито ворча вышел из дома. Петищев вошел к себе в комнату, воздел руки к фамильной иконе Спаса нерукотворенного, временно стоявшей на подоконнике, и со слезами на глазах воскликнул. «Господи, когда же я успокоюсь, когда ты мне пошлешь покой?» Он хотел прилечь на диван, но раздался стук в окно. Он обернулся. У окна стояла Зоя Андреевна Лифанова и держала в руках что-то завернутое в бумагу. Голова ее, покрытая пуховой косынкой, кивала ему, а полное безбровое лицо изображало улыбку. «Можно переговорить с вами, ваше превосходительство?» — спрашивала Лифанова. «Я на минуточку». «А чтоб черт тебя подрал!» — мысленно воскликнул с досадой пятищев, но тотчас же подавил в себе порыв неудовольствия и спокойно проговорил. «Что вам угодно. Милости просим, войдите». «Боюсь, ваше превосходительство. Не вас боюсь, а ваших» очень уж они у вас сказывают сердиты так и зачем же отвечала лифанова не договаривая слов не будете ли вы такой добренький выйти ко мне на крылечко капитана нет дома а княжда в постели я один войдите сказал пятиищев поняв кого боится лифанова нет уж лучше на крылечке поговорим стояла на своем лифанова я попросить вас пришла поклониться вам мне на минуточку я не задержу вас широкое полное лицо ее было так добродушно обдышало такой простотой что петищев не прикословил ей больше и вышел на крыльцо здравствуйте лев никитич сказала она подавая ему мягкую жирную руку Вот, прежде всего, позвольте вам поклониться гостинцам. Рыбка тут копченая, сырти Дочка-то, ваша барышня, говорила нам, что вы уж очень копченую рыбку любите, а нам из Колтоя прислали много такового этих сырте-приказчик. Жирные такие сырти вкусные. Петищев хотел отказаться, но предложение было сделано так радушно, вся фигура Лифановой дышала такой добротой и простотой, что он взял рыбу и сказал «Благодарю вас. Только что это вам вздумалось меня дарить? Мне так совестно. Но чего вы не хотите войти в дом? Милости просим, там можно присесть». — Нет, увольте уж ваше превосходительство, а присесть так вот здесь на крылечке присяду, — отвечала Лифанова и села. — Ноги слабы стали, только муравьиным спиртом ты спасаюсь, и то иногда бывает совсем нехорошо, — прибавила она и села на закраинку крыльца. Опустился против нее на другую закраинку и пятищев. — Чем могу служить? Спросил он, хотя уже догадывался, что разговор будет о его дочери, как оно и оказалось на деле. — Да насчет барышни вашей, Лидии Львовны, — начала Лифанова, — оставьте ее у нас погостить, хоть на лето-то. Так она с моей стешенькой теперь подружилась, что и водой не разольешь. Будьте добренькие не прикословьте, ужасно подружились, право. Не хотите, чтобы она была гувернанткой этой самой, так хоть и погостить. А за то, что она малость иногда со стившенькой займется по книгам, мы ее подарочком удовлетворим, хорошим подарочком». Лифанова добродушно и вопросительно смотрела на Пятищева. Тот молчал и расправлял свои длинные бакенбарды. Лифанова продолжала. «Вы, может быть, сомневаетесь, что ей будет у нас хорошо?» а я ее как родную дочку беречь буду и охранять комнатку и дам хорошую то где у вас старушка княжна жила сама ваша дочка ее и выбрала пусть живет и опять может быть вы обижаетесь на то что за учительство ей мой мануил прокофьевич только 15 рублей в месяц вам предложил но вы не обращайте на это внимание он уж у нас известный любит во всем чтоб подешевле привык И никак его не исправишь, хотя в трех щелоках стирай. Таков уж он есть, и таков уж он будет. А я не без понятиев. Я сама от себя вашей дочке пять рублей в месяц прибавлю. — Да не в деньгах дело, — вырвалось у пятищего. — Как это вы не хотите понять? — И подарочками всякими не обижу, — подхватила Лифанова. Вот на Петров день, к празднику, чего-нибудь легонького девушке наплатится. Оставьте ее у нас. Позвольте. Только уж какое же это угощение, если вы жалование устанавливаете и насчет подарков говорите?» Перебил ее Пятищев. «Ах, уж я и не знаю, как просить-то вас, Лев Никитич. Ведь вы вот не хотите, чтобы она на манер учительницы была. Так я, собственно, вот из-за чего. А если ваша милость будет...» и она опять стала добродушно-вопросительно смотреть на Пятищева. Пятищев молчал. Ему было тяжело произнести самое слово «согласие», но он уж и предрешил этот вопрос, что дочь его останется у Лифановых. Он измучился. Ему хотелось покоя, хотелось уж больше не думать об этом, и он отвечал уклончиво. «Но препятствовать я Лидии не буду. Пусть она у вас останется и поживет месяц-другой. А на каких правах она у вас останется, гостей или учительницей?» Он умышленно не произнес слова гувернантка. «Это она уж сама решит. Так я ей объявлю, так я ей и скажу», — закончил он. «Ну вот за это спасибо! Спасибо вам!» Воскликнула Лифанова, поднимаясь с крыльца и опять пожимая протянутую ей пятищевым руку. — А уж как Стешенька-то теперь рада будет! Ужасть, как рада! А то вот теперь брат-то уехал, и она совсем должна бы одна остаться. Ведь здесь не как зимой в посаде, здесь деревня, здесь подруг-то нет. Ну, еще раз благодарю вас. Побегу я обрадую Стешу и Лидию Львовну вашу. Ведь она-то как рада будет, что у нас-то останется. Елифанова, как утка, переваливаясь с ноги на ногу короткими шажками, направилась к себе домой.